СВИНОСЫН После того, как бывшая жена прислала мне урну с половиной праха сына, я решил выращивать свиней, чтобы получить сердца и другие органы, которые могли бы спасти нашего мальчика. Сегодня день рождения Фитча, а значит, Дорри пишет мне чаще обычного. В смысле, обычно она мне вообще не пишет. Помнишь, я рассказывала, что он полюбил засыпать, обнимая свою новую коллекцию комиксов? Я забыла, как он пах. Я никогда не отвечаю на такие сообщения. На самом деле, Дорри диалог и не нужен. Она все еще винит меня за то, что не был с ними до конца. Так и не поняла, сколько я сделал, чтобы спасти сына. Так что разговаривать нам будет слишком больно. Вот почему я никогда не упоминаю о неудачной трансплантации Фитча в научных статьях. Папка с его медкартой лежит у меня в столе, а не в стопке с другими лабораторными записями, как часть статистических данных. Из интеркома раздается голос моей аспирантки Патрис. Она просит меня немедленно прийти в лабораторию. Я слышу и еще один голос, незнакомый, глухой и слегка гнусавый. Он взволнованно повторяет слово «доктор», будто пытается вложить в него законченную мысль. Надеваю лабораторный халат, натягиваю маску и открываю дверь кабинета. Сотрудники собрались возле одного из стеклянных загонов, где мы держим свиней-доноров. Однажды они спасут пациентов вроде моего сына, чьи органы разрушила чума. Время не ждет. Нам нужно помочь заразившимся, пока они не впали в кому, то есть пока болезнь не перешла в последнюю стадию. Донора номер 28 мы прозвали мистер Свинстер. В Хэллоуин один из интернов нацепил на него темные очки и золотую цепочку. Когда я подхожу, свин смотрит на меня, приоткрыв пасть, и виляет задом. «Доктор!» «Не могу понять, откуда доносится голос. Кажется, у нас тут завелся чревовещатель. Очень смешно. Я оборачиваюсь к сотрудникам. Кто это сказал?» Все переглядываются, и Патрис указывает на загон. «Видимо, это свинстер». «Ну да, конечно». Давайте просто забудем, что хоть мы и изменили этих свиней на генном уровне, чтобы они быстрее росли и чтобы их органы лучше подходили людям, голосовых связок, необходимых для человеческой речи, у них нет. Доктор! На этот раз пасть свин вообще не открывает. Все это начинает меня раздражать. Однако голос чем-то цепляет. Еще раз, говорю я, запрыгиваю в загон, поскальзываюсь на кучке дерьма, Опускаюсь на колени и заглядываю хряку в глаза. «Повтори». «Доктор!» — говорит он. Господи, голос у него странный, словно пасть набита ватными шариками. Я провожу еще несколько тестов, однако ошибки нет. Когда свин говорит, на МРТ видно, как его мозг, еще не человеческий, но уже и не свиной, вспыхивает, как петарда. Нельзя, чтобы информация просочилась за пределы здания. «Пока нет», — говорю я. «Сначала нужно понять, что происходит. Мы не можем допустить, чтобы его разговорил кто-то чужой». Сотрудники кивают, но мне этого недостаточно. «Произнесите вслух. Да, мы никому не скажем ни слова». «Да, мы никому не скажем ни слова», — хором повторяют они, как в первом классе. «Ладно, хорошо. Но у нас не секретный объект. К нам не выписывают пропуска. Никто ничем не рискует». Я и раньше подозревал, что аспиранты черт знает зачем таскают медикаменты. Боюсь, утечка информации — лишь вопрос времени. Половину рабочего дня мы теперь занимаемся с Винстером, а половину — заказами на органы из больниц. Я нанял Эмме, сестру Патрис, логопеда, нам помогать. Мы освобождаем одну из лабораторий и оборудуем в ней комнату для Свинстера, чтобы он мог играть и учиться. Устанавливаем телевизор и компьютер с кнопками, которые легко нажимать копытцами. Я отыскиваю на чердаке старые книги и игрушки сына. «Доктор!» Неудивительно, что первым он произнес слово, которое чаще всего слышал в лаборатории. Занимаясь со свином в игровой, мы с Эмми нарушаем протокол и снимаем маски и перчатки. Хряк внимательно изучает все, что мы ему показываем. Карточки, мультфильмы... Детские книжки, включая «Три поросенка» и паутину Шарлотты. Не понимаю, насколько в данный момент развит его мозг, но мы обращаемся с ним, как с ребенком. В награду Эмми дает ему сладости и золотые звездочки. Говорит, положительное подкрепление очень важно. Свинстер учится быстро. Каждый день у него появляется новое любимое слово. Овца, лошадь, фермер, автобус, желтый. «Грязь! Эмми!» По утрам и вечерам он орет «Голодный!» или просит что-то конкретное, демонстрируя, как быстро у него пополняется словарный запас. Как-то утром свин говорит «Яблоко! Пожалуйста!» В другой раз пообедов добавляет «Спасибо!» Славная свинка. Теперь его любимая передача «Охотник за крокодилами» на Animal Planet. Каждый раз, увидев бегемота, он радостно визжит. Еще он любит смотреть, как запускают ракеты, как ученые готовят пилотируемую миссию на Марс и каждый раз обещают, что до запуска осталось не более 10 лет. Он ведет обратный отсчет вместе с центром управления полетами, а в момент взлета каждый раз в волнении носится по комнате. Всякий раз, как на экране появляется что-то неприятное, погибающие от голода заброшенные питомцы умерших хозяев, гниющие посевы, беженцы, карабкающиеся на корабли после того, как лесные пожары выгнали их из домов. Мы стараемся переключать канал». Но Свин все же видел репортажи о том, что из-за чумы больницы переполнены и пациентов госпитализируют в трейлеры на парковках и ангары в аэропортах. «Люди болеют! Люди болеют! Помоги, доктор!» Видел он репортаже о том, как банковскую систему захватила похоронная индустрия, как люди в магазинах расплачиваются за продукты мертвыми криптовалютами, привязанными к рекламным телефонным приложениям. «Смейся с нами в городе смеха», — повторяет Свинстер как мантру, едва научившись составлять предложение. «Смейся с нами в городе смеха», «Всего за тысячу токенов вы можете отправиться в часовой круиз по лагуне Сан-Франциско и развеять там прах своих любимых». Сегодня вечером, собираюсь уходить из лаборатории, я вдруг слышу, как Свинстер произносит новое слово «Одинокий». Я захожу в игровую, сажусь рядом, чешу ему за ушком, а он говорит «Одинокий свин». Телефон вибрирует, снова бывшая жена. Прислала фото, где Фич в последний день своей жизни обнимает огромного плюшевого тигра. Свинстер повторяет те же слова, и мне становится стыдно, что я обрек его на такую жизнь, на жизнь, которая давно бы закончилась, если бы он не заговорил. Его сердце отправилось бы в Индиану, печень в Мичиган, легкие в Вашингтон. Разумеется, мы вырастили других свиней и отправили в больницы их органы. Но когда Свинстер говорит, у меня что-то переворачивается внутри. Я думаю о том, как приду домой, разогрею в микроволновке ужин, свернусь в постели и включу один из немногих оставшихся у меня роликов с Фитчем, двухминутный клип, где он строит замок из песка. Буду снова и снова перематывать его на начало, пока не усну. Кончается тем, что я достаю спальный мешок, который храню на работе, на случай, если засижусь допоздна и решаю составить свинстеру компанию. Я читаю ему, он кладет подбородок мне на плечо, фыркает, и в складке моего лабораторного халата образуется лужица слюны. Мы читаем «Там, где живут чудовища». Когда свин хочет внимательно разглядеть картинку, он удерживает страницу копытцем, а иногда тычется в нее пятачком, будто хочет вдохнуть слова. «Макс, дикий рампус!» — повторяет он. «Верно, киваю я». Читать он пока не умеет, но Патрис и Эмми его учат. У него есть букварь, и я специально медлю на каждом слове, чтобы у него все уложилось в голове. Закончив книгу, мы переходим к вельветовому кролику. Я хочу пролистнуть титульный лист, но Свинстер копытцем придерживает мою руку и указывает на наклейку с оранжевым стегозавром, на которой черным карандашом написано имя моего сына. «Фич», — говорю я. Достаю телефон и показываю ему фотографии. Указываю на себя, потом на фото, чтобы он понял. «Мой сын». Не знаю, понимает ли меня свинстер, ведь он попал в лабораторию еще поросенком. Но он повторяет. «Фич! Фич! Сын!» Вспоминаю, как Фич, почистив зубы, звал меня из своей комнаты, напоминал, что пришло время почитать. Он всегда просил прочесть еще одну сказку, еще несколько страниц, а как только добивался своего, засыпал. Свинстер тоже засыпает, глаза у него слепаются. Дома, на тумбочке, уже несколько лет ждет возвращение короля с закладкой в том месте, где герои приближаются к роковой горе. Сложная книга. Фич сам пытался ее прочесть, но когда его забрали в чумной барак, попросил, чтобы мы прочли ее вместе, и мы читали хором, заглушая звуки больницы. Отложив книги, я укрываю свинстер одеялом, ложусь рядом и прижимаюсь к нему, никогда не видевшему поля или скотного двора с другими животными. Интересно, снится ли ему та жизнь или жизнь, которую мы принимали как должная, пока чума ее не отобрала. Когда я просыпаюсь... В лаборатории по-прежнему никого. Во рту пересохло, и голова кружится от того, что я слишком долго дышал продезинфицированным воздухом. На моем респираторе красуется наклейка премиальных ряк. Типичные подростковые шуточки. Даже пандемия над ними не невластна. Свинстер дремлет в своем загоне, расположенном возле рабочей зоны, сбоку от других. Пробравшись обратно в кабинет, Я обнаруживаю в почтовом ящике уйму писем от коллег и знакомых, все они откуда-то узнали про мистера Свинстера и просят рассказать подробности. Кто-то наткнулся на ролик в социальных сетях. Ученые из другой лаборатории уверены, что это розыгрыш, но заместителя декана такое внимание не радует. Он пишет, что собирается к нам с внеплановым визитом. Патрис уже готовит рабочую зону перед началом трудового дня. В курсе про это видео я показываю ей телефон. Патрис — ценный сотрудник, правда, временами она чересчур сдержанна и серьезна. Зато ее старшая сестра Эмми, как следует из ее соцсетей, жонглирует огненными шарами на рейвах. Не подумай, я тебя не обвиняю, но если ты кого-нибудь подозреваешь... Я не знаю. Может, кто-то из стажеров? Я правда не видела. Как только приходят остальные... Я и их допрашиваю. Нужно всерьез заняться с Винстером и минимизировать риски. Может, лучше будет его спрятать, но как мы объясним, куда он делся? Как бы заставить его помалкивать на то время, пока тут будут мои коллеги? Сейчас он носится и кричит «Есть! Есть! Есть!» Эмми уже гладит его и ласково трется носом о пятачок. «Патрис, иди сюда. Мне нужно, чтобы ты их отвлекла». Дай знак, как появятся. Что вы будете делать? Достань диазепам. Когда приезжает декан Хаес, свинстер храпит в загоне. Хаес проводится со свиньей номер 28 всего пару минут, явно боясь испортить костюм. А потом тащит меня в кабинет и требует строже следить за сотрудниками. Вы ценный университетский актив. Миру сейчас очень нужны такие лаборатории, внушает он. Я разглядываю торчащую у него из петлицы гвоздику. Кто он такой, черт возьми? У моей внучки здесь есть шанс пробиться. Не превращайте работу в цирк. Конечно, не будем, заверяю я. В это время в смотровую галерею входит моя коллега доктор Брэд Гафни с ассистентом. Патрис приветственно машет им. Они, смеясь, фотографируют с Винстера, потом делают групповой снимок придавив себе пальцем носы в знак свинской солидарности. «Раз, два, три, хрю!» — командует Бред. Декан хайс бежит в смотровую, чтобы отчитать теперь доктора Гафни. Я спешу за ним. На бегу поспешно хватаю со стола одного из аспирантов отчеты, надеясь, что декан увлечется лабораторными данными и забудет о ролике. «Сэр, посмотрите на эти показатели, и вы увидите, что донорские органы наших животных...» спасли уже больше больных чумой, чем разработки других учреждений. Мы планируем увеличить производительность вчетверо и получить государственное разрешение на производство принтера стволовых клеток, выпаливаю я и машу у декана перед носом бумагами. Не сводя глаз со свинстера, указываю на диаграммы. Некоторым штатам удалось значительно замедлить распространение штамма, поражающего взрослых. Мы практически уверены, что болезнь больше не передается воздушно-капельным путем. Лекарства еще нет, но успешные трансплантации помогут людям выиграть время. Также позвольте добавить, сэр, что наши донорские органы – первые кандидаты на тестирование будущих вакцин. Так мы сможем в лабораторных условиях понять, удается ли им остановить трансформацию клеток. Я как раз собираюсь указать декану на другую свинью-донора Сира Свинсворта но он уже врывается в смотровую и выхватывает у доктора Гафни телефон. «Я сообщу вашему руководству!» орет он, пытаясь удалить со смартфона фото и видео. «Все вон! Живо!» Доктор Гафни увлекает студентов к двери, а мне сочувственно машет, как бы говоря, «Не повезло тебе!» «Что такое здесь творится?» — кипятится декан. «Именно об этом я и твердил!» Эмми и Патрис сидят в загоне со Свинстером и чешут ему спинку. Он еще не совсем проснулся, но уже начинает обращать внимание на происходящее. «Мы их не приглашали», — объясняю я. «И нам вообще уже пора работать. Бостонская детская больница ждет». Декан Хайес раздраженно рыкает и направляется к выходу, и тут Свинстер решает, что сейчас самое время поболтать. «Шумно», — говорит он. Эмми и Патрис шепчут ему в ушки «Тише, тише». Патрис пытается придавить его зад к полу, заставить снова лечь, пока декан его не увидел. «Шумно, шумно! Спать, спать!» — повторяет Свинстер громче. «Это что такое?» — спрашивает декан. «Чей это голос?» «Какой голос?» — недоумеваю я. Эмми в тщетной попытке спрятать винстера уже залезла на него целиком. «Я вроде что-то слышал» отвечает Хайс. Какой-то странный голос. «Докторы разговаривают. Много докторов!» кричит Свинстер. Декан Хайес с минуту разглядывает меня, потом осматривает лабораторию и останавливается взглядом на загоне Свинстера, который сидит и спокойно смотрит на нас. «Здесь что-то происходит!» Он проносится мимо меня и устремляется прямо к Свинстеру. «Эмми, Эмми, чесать ушко!» Твою в бога душу!» — охает доктор Гафни, возвращаясь в смотровую. «Это свинья сказала?» «Я велел вам уйти!» — орет декан. «У вас мой телефон!» — кивает на стол доктор Гафни. «Уходите! Сейчас же!» — не унимается декан. «И никому ни слова! А вы!» Он тычет пальцем в меня. «И вы! И вы!» — указывает на Эмми и Патрис. «Лучше объясните мне, какого черта тут творится!» На ближайшие дни и недели у нас назначено множество встреч. Пол кампуса хочет урвать себе кусочек Свинстера. Декан хайс хотел перевести его в другое место и все еще не отказался от этой идеи. Но мы убеждаем, что Свинстер доверяет только нам. Собственно, он и сам это подтверждает. Не желает разговаривать, когда рядом нет меня или Эмми. Конечно, мы ввели меры безопасности. Поставили у двери охранника, ограничили доступ в лабораторию, Теперь войти в нее могут только заранее одобренные сотрудники. Сегодня свином занимаются нейробиологи. Я наблюдаю за ними из угла. Свинстер временами поглядывает на меня и глухо печально взвизгивает, когда на него вешают датчики. Дохтор, Доахтор!» Хочется выгнать всех и обнять его. «Все будет хорошо», — уверяю я. «Все в порядке. Я с тобой». «Но я не уверен, что говорю правду». Я ведь не знаю, что хотят с ним сделать другие, не говоря уж о том, что мы и сами еще не закончили его изучать, и что я сам, впервые услышав, как он разговаривает, размечтался было о мировой славе. Но с тех пор, как я начал читать ему на ночь и с каждым днем узнавать его все ближе, ситуация изменилась. Свинстер любит, когда ему гладят животик и чешут за ушком. Звездный путь нравится ему больше звездных войн. А Однажды... Мы повели его гулять в маленький японский садик, расположенный позади нашего здания. И он стал расспрашивать меня про небо. Смотрел вверх, а я так радовался, что его глаза светились любопытством. Он ведь стольких вещей был лишен, всех тех, которые мы принимали как должное и которые забрала у нас потом чума, свежего воздуха, колкого ощущения травы под ногами. «Птичка!» — сказал он. «Птичка!» «Девочка на велосипеде». Потом увидел свое отражение в пруду и понял, как сильно от нас отличается. «Дерево. Много деревьев. Горячий воздух». Исследователи привозят все виды оборудования. Но чтобы надрезать свину кожу, нужно мое разрешение. А я всегда отказываю. Пока не стоит. Должен быть другой способ. Все жду, когда позвонит декан или кто-то из руководства, и велит мне не препятствовать им и проводить все исследования, которые они считают нужными. Но на чем тогда они остановятся? Просверлят ему дырку в голове? Сделают из него бекон, чтобы проверить, изменился ли вкус мяса? Мне все это отвратительно, и все же не могу не признать, что мы теперь лучше понимаем, почему Свинстер заговорил». Во-первых, стволовые клетки и генетические протоколы, которые мы использовали, чтобы ускорить рост донорских органов, вышли из-под контроля и нацелились на его мозг. Теоретически такая возможность всегда существовала. Собиравшиеся возле лаборатории митинги не позволяли об этом забыть. Но мы столько лет этим занимались, что никто уже не верил в разумную свинью, не говоря уж о свинье, которая научится общаться телепатически. Во-вторых, Мозг свинстера продолжает расти и усложняться с пугающей скоростью. Большинство ученых интересуют его когнитивные способности и телепатия. Патрис помогает доктору Гафне делать прогнозы на будущее. Мы понимаем, что если мозг свинстера продолжит расти, вскоре у него возникнут проблемы, головные боли, судороги, и, в конце концов, он умрет. Как бы вы сообщили ребенку, что его дни сочтены? Когда Патрис рассказала мне новости, я моментально подумал о сыне, вспомнил, как однажды вечером сидел с ним, а он вдыхал лекарство через ингалятор. Сколько же раз я соврал ему в тот день в дымке лечебного тумана. Обещал, что мы с ним пойдем в поход только вдвоем, а когда он станет постарше и поправится, я отправлю его в космический лагерь. Бывало, Фич засыпал, а я еще долго сидел у него в комнате и смотрел на звезды который проецировал на потолок игрушечный планетарий. Взрослый мужик, а вот ведь, загадывал желание на 60-ваттной лампочке. Что мне теперь наврать свинстеру? Я хожу по лаборатории, слушаю, как нежно хрюкают свинки, и внезапно набираю номер бывшей жены. Она ничего не знает о свинстере, и я не хочу ей рассказывать. Вполне вероятно, она в любом случае подумает, что я брежу но мне очень нужно поговорить с человеком, который любил Фитча, который помнит, как врач сказал нам, что он не выживет. Ты жалеешь, что не сказала Фитчу, как на самом деле обстоят дела?» — спрашиваю я, когда она снимает трубку. Он знал, но мне кажется, ему нравилось, что официально он не в курсе, что мы позволили ему остаться ребенком. С минуту я молчу, слушаю, как Дорри дышит в трубку. Она спрашивает, все ли в порядке, но голос звучит так тихо, словно она стоит на другом конце тоннеля. «Дэвид?» «Да». «Ты все это к чему?» «Ни к чему. Открываю в телефоне ролик с Фитчем. Он рисует карандашами один из своих смертельно опасных лабиринтов. В тот день я видел его в последний раз. Потом Дори его увезла. «У тебя там все нормально? В парке?» «Сложно объяснить», — отвечает она. «Для посетителя я не только потерявшая сына мать. Тут все через это прошли. Я отдаю им урны с прахом сына или дочери. Недавно на аттракционы стали пускать и пожилых. Жен, дедьев, дедушек. Когда люди выходят из парка, я беру их за руки. Мы смотрим друг на друга. И я прошу их улыбнуться перед уходом, вспомнить что-то хорошее, рассмеяться». Здесь прощание тоже часть жизни. Не могу сказать, что меня это утешает, но хоть что-то. Я правда верил, что смогу его спасти, — говорю я. Знаю. И я рад, что ты увезла Фитча. Не будь я таким упрямым, мог бы провести его последние месяцы с ними в парке. Представляю себе свинстера в городе смеха, как он просит меня посадить его в вагончик и покончить со всем этим. Мне пора, — говорит Дорри. «Как думаешь, если бы я поехал с вами, начинаю я?» «Надеюсь, тебе станет легче», — перебивает она. «Мои соболезнования по поводу твоего друга», — поспешно добавляю я. «Я рад, что они с Фитчем дружили. Он прислал мне его рисунки, повесил их на холодильник. Хочу спросить, можно ли мне как-нибудь ее навестить, если, конечно, она захочет меня видеть. Я бы послушал ее любимые истории о Фитче». Хочется, чтобы она молчала вечно, а я все это время воображал, что мы снова можем друг с другом разговаривать. Пока, Дэвид. Дорь быстро вешает трубку. Ты доктор. Он доктор. Все доктора. За последние несколько недель Свинстер невероятно разговорился. Мы с Патрис и Эмми считаем, что с нашим свиносыном, как его называет Эмми, уже можно вести серьезный разговор. Подходя к его загону, мы стараемся ни о чем не думать. Все еще непонятно, как работают его телепатические способности, слышит он мысли или нет. «Я свин!» «Что это за работа, свин?» Он начал делить людей на группы по разным признакам, задавать сложные вопросы. Например, «Почему мы здесь?» «Почему другие свинки не разговаривают?» Он смотрит мыльные оперы и спрашивает о любви и дружбе, смотрит новости и спрашивает о войне и арктической чуме. Интересуется, почему в Вашингтоне борются против моратория на использование газовых автомобилей и как помочь уничтоженным лесными пожарами городам Калифорнии. Что такое мораторий? Целуются, когда любят. Много людей болеет. Никто ни с кем не может договориться. Нельзя же постоянно обещать ему, что ответим позже. Эмми ловит меня на парковке и садится в мою машину. Я уже забыл, каково это — общаться с людьми вне стен лаборатории. Она сжимает мои руки, а я наслаждаюсь ощущениями. Знаю. Я понимаю, вы просто пытаетесь его защитить, но он же не ребенок. Как бы мы ни хотели обратного, у него в лаборатории меньше прав, чем у остальных. Когда в дело вмешается правительство, у него никакой свободы не останется. Вы ведь понимаете, что они его заберут? И очень скоро? Просто... Если мы расскажем ему, что он станет делать с этой информацией?» Эмми молча смотрит в окно. По приборной панели бегут радужные блики от покачивающихся в ее ушах хрустальных сережек. «Мы поможем ему», — наконец заключает она. «Предложим разные варианты». Вечером, когда все уходят, я предупреждаю охранника, что задержусь и отключаю камеру слежения в комнате Свинстера. — Почитаем на ночь? — спрашивает он. — Скоро, — обещаю я. Но сначала мне нужно кое о чем с тобой поговорить. Свинстер подходит ближе и садится напротив меня. На нем ярко-красный свитер, который связала ему Эмми. Он вырос, и, когда я сижу на полу, уже выше меня на голову. Понимая, что сказать правду будет нелегко, я подготовился, принес планшет с фотографиями и видео, чтобы проиллюстрировать свои слова. У тебя могла быть совсем другая жизнь. Начинаю я. Показываю ролик про активистов-веганов. Объясняю, что у песни старого Макдональда, которую он выучил с Эмми, есть и другой смысл. Она не только о том, как животные живут со своими людьми. Свинстер некоторое время обдумывает новую информацию. «Свинки, еда?» «Иногда да», отвечаю я. Но некоторые люди заводят их в качестве питомцев. А еще есть дикие свиньи. Ты видел их в передачах о живой природе. Люди едят свиней. Свинстер фыркает все чаще, словно задыхается. Потом начинает печально-пронзительно визжать. Его крик болезненно отдается у меня в теле. Поднявшись на ноги, я осматриваю лабораторию, чтобы убедиться, что охранник нас не слышит. — обнимая свинстера, глажу по спинке, чешу за ушами. Впервые прикасаюсь к свиносыну без перчаток. Но у тебя работа совсем другая. Снова включаю слайд-шоу. Показываю диаграмму с человеческими и свиными органами. Прижимаю руку к своему сердцу, потом к его сердцу. Внутри, понимаешь? Достаю аппарат УЗИ и провожу датчиком по груди. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Отстукиваю рукой ритм. Когда я прикладываю датчик к груди свинстера, он моментально вскидывает ушки разглядывая следующий снимок говорит сердце дает нам жизнь верно сердце очень важный орган достаю телефон и показываю ему фото фичча сын фич говорит он сын фич фич тоже болеет у фичча было слабое сердце объясняю я и он заразился болезнью которую ты видел по телевизору Я отстукиваю на боку свинстера нормальный сердечный ритм. ба -бу бум ба -бу бум ба -бу бум А потом показываю аритмию. ба, -ба бум бум бум-бум, ба-ба-бум, ба-ба-бум, ба-ба-бум. У тебя сердце человека. Я провожу пальцем по большой желтой стрелке на диаграмме, которая ведет от свиного сердца к человеческому. Твоя работа — спасать людей. Свинстер снова долго обдумывает услышанное. Ложится на бок и дергает ушами. «Свиньи не спасли и говорит он. «Нет, но многих других спасли». «Без сердца свинья умрет». «Да», — киваю я, — «без сердца свинья умрет». Свинстер долго бродит по комнате, в задумчивости, потом включает телевизор, щелкает каналы и остается на том, где показывают путешествие в Мачу-Пикчу. Снова начинает быстро-быстро фыркать. «Я никогда туда не поеду», — говорит он. Опять переключает канал, на экране целуются, идет старая серия «Бухты Доусона. «У меня никогда такого не будет». Он хочет снова переключить канал. Я кладу ему руку на копытце. «Ты особенный», — хочется сказать ему правду. «Но то, что делает тебя особенным, одновременно тебя и убивает». Я произношу фразу мысленно, надеясь, что он меня слышит. «Чего ты хочешь?» «Хочу домой. Не быть здесь». Звоню Патрис и прошу их с Эмми как можно скорее подогнать лабораторный фургон к служебному входу. Нанятый для охраны коп все равно почти все время рубится в игрушки на телефоне или ищет в интернете другую работу. Так что вряд ли он нас поймает, а к утру мы вернемся. «Свинский экспресс подан», — объявляет Эмми, придерживая раздвижную дверь. «Куда едем?» «Ко мне». Запрыгнув на заднее сиденье к Эмми и Свинстеру, я оборачиваюсь к водительскому месту и говорю «Патрис». «Спасибо, что согласилась». Ее трясет. Она сидит, вцепившись в руль. «Не переживай. Если нас поймают, я скажу, что заставил тебя». «Нет проблем», — отвечает она. «Но я-то вижу, что проблемы есть. и Еще какие?» Мы с Эмми стараемся не заслонять Свинстеру обзор. Он прилип к заднему стеклу. Впервые разглядывает мир за пределами кампуса и комментирует все, что видит. «Синяя машина, грузовик, статуя, высокий дом, леди бежит». «И какой у нас план?» — спрашивает Эмми, сдвигая Свинстера в сторону. «Это не побег из тюрьмы», — отвечаю я. «По крайней мере, пока. Нужно все обдумать» куда мы его повезем. Так-то ему нигде не место. Зачем мы вообще его забрали?» Я чешу свинстеру бачка. Он сидит, раззявив пасть в глупые улыбки, язык болтается. Он просился домой. Я решил дать ему дом, пускай лишь на одну ночь. Мы затаскиваем свинстера в мою двухкомнатную холостяцкую квартирку. Я очень стараюсь не привлечь внимание немногих оставшихся соседей. Но, конечно же, нас замечают подростки, курящие кальян на заднем сиденье припаркованного во дворе пикапа. «Вау, мистер доктор! Клевая хрюшка!» — кричит один. «Дать ему затянуться!» «Закон не запрещает!» — вторит ему другой. «Обожаю бэйба!» Я демонстрирую им отставленные большие пальцы. Три месяца назад возле их дома стояла скорая, и вскоре компания уменьшилась на одного человека. Парни, нахохлившись и натянув на головы капюшоны толстовок, стояли во дворе под дождем и звали своего друга. «Лука! Лука! Лука!» Словно воющие на луну воины на поле битвы. Узнав, что их братишка умер, я напечатал для них список всего, что делать можно и что делать нельзя. Не плавать в океане, не есть импортное мясо и морепродукты, почаще мыть руки, заниматься безопасным сексом, в случае лихорадки или непривычной боли, сразу обращаться к врачу. А вместе с ним вручил им свою визитку с написанным сзади личным номером. «Молодец, свинья!» — говорю я. Примечание. «Молодец, свинья!» — заключительная фраза из кинофильма «Бэйб. Четвероногий малыш». Конец примечания. «Глядите-ка, киноман!» — фыркает третий студент. «Так вот, где творится волшебство!» — восклицает Эмми, когда я запускаю всех в квартиру и веду в гостиную. «Я здесь почти не бываю», — отвечаю я. Смахиваю с дивана мусор и грязное белье и стелю перед камином одеяло для свинстера. «Огонь, огонь, огонь, Рождество, камин». «До Рождества еще месяц, но подарок для тебя у нас, наверное, найдется». «Я нахожу старый мячик Фитча» с которым ему так и не удалось поиграть, и кидаю свинстеру. Уже перевалила за полночь. У нас 6 часов максимум, потом нужно будет возвращаться в лабораторию. — Что будем делать? — спрашивает Патрис. Она, вся на нервах, сгорбившись, сидит в уголке дивана. — Для начала нальем тебе выпить. Заглянув в кухню, я возвращаюсь с бутылкой бурбона и тремя стаканами. Перебрав несколько вариантов, мы решаем смотреть рождественскую классику. Эмми и Патрис выбирают «это замечательная жизнь». Свинстер хочет Рождество Чарли Брауна. Вот мы и вместе. Настоящая семья. «Может, поедим чего-нибудь?» — предлагает Эмми. Вернувшись на кухню, разогреваю все оставшиеся замороженные блюда. Три бифстроганного и две вегетарианские лазаньи. Потом звоню в круглосуточный магазин и заказываю торт и свечи. Когда я возвращаюсь... Странная счастливая семейка смотрит, как Джордж Бейли обещает Мэри достать луну с неба. свинстер очень интересует новая обстановка. Он разглядывает фотографии на стенах, нюхает пятна на ковре. Свернувшись рядом с ним, я достаю альбом с фотографиями и стараюсь не прятать от него мысли. Свинстер расспрашивает про каждый снимок. «Кто? Где? Давно?» Еще никогда никто не был так увлечен моей жизнью. — Океан, — говорит свин. Мы с бывшей женой ездили на медовый месяц на Гавайи. — Такой большой, такой синий. Я представляю, как мы с Дорри ныряем у побережья Мауи, разглядываем давно умершие коралловые рифы и надеюсь, что свинстер сможет прочувствовать, каково это — быть в воде. В середине второго фильма мы ненадолго отвлекаемся на торт. Патрис заранее зажгла на нем свечки, и мы поем «С днем рождения тебя!», хотя Свинстера выпустили из родильного отделения только в марте прошлого года. «Загадай желание», — говорю я. Интересно, что он загадал, ведь ни одно из его желаний не сбудется. Возможно, он и сам это понимает. Чарли Браун украшает свою жалкую елку, а мне тем временем приходит письмо от декана Хайеса. В конце недели Свинстер навсегда покинет лабораторию и будет передан под надзор государства в учреждение, находящееся за пределами университетского кампуса. Эмми и Патрис сидят на диване рядом со мной и тоже видят письмо. Мы молча переглядываемся, чтобы не мешать Свинстеру увлеченно таращиться в экран. Я стараюсь подавить страх, заглушить мысли белым шумом. Представляю, как фич на школьной сцене поет «Красноносый олененок Рудольф». Вспоминаю стихотворение «Снеговик Фрости». Рекламу «Сал король гробов» и «Урны Эрни». Эмми, набрав на телефоне сообщение, показывает его мне. «Что нам теперь делать?» «Предложим ему варианты», — отвечаю я. Фильм заканчивается, и я выключаю телевизор. У Патрис глаза на мокром месте. Эмми сидит на полу. Положив голову Свинстеру на брюшко. «Друзья грустят! Свин болеет! Друзья грустят! Свин должен уйти!» «Да, киваю я! Свин знает?» Свинстер, фыркнув, кивает. «Если он в курсе, что у него растет мозг, что его забирают, о чем еще он знает?» «Мы поступим так, как будет лучше для тебя», — заверяет Эмми. «Мы не хотим, чтобы ты уезжал». Рыдая, мямлет Патрис, «Мы придумаем, как тебя спасти, обещаю я. Как сделать так, чтобы ты был счастлив до конца жизни?» Повисает неловкое молчание. Патрис всхлипывает, «Меня все это убивает. Делаю музыку погромче. Нам сейчас веселые песни не повредят». «Хути и блоуфиш» поют «Просто хочу быть с тобой». И Свинстер качает головой в такт. «Свин болеет», — говорит он. «Друзья в беде!» «За нас не переживай», — убеждаю я. «Мы разберемся». Свинстер начинает снова говорить только через две песни. К этому моменту я решаю, что мы должны либо вернуть его в лабораторию, либо сделать перерыв. «Свин обратно! Свин болеет! Свин поможет людям!» «Не понимаю», — говорит Эмми. А Патрис снова начинает подвывать. Она понимает. Свинстер просит нас освободить его единственным доступным ему способом. «Сердце свина поможет!» «Нет, нет, нет, нет!» — у Эмми срывается голос. «Оставайся с нами! Посмотри мир! Даже если тебе не так много осталось!» «Свин обратно! Свин поможет людям!» «Уверен?» — спрашиваю я. «Ты понимаешь, о чем просишь?» Свинстер садится, тычется пятачком Эмми в лоб, Потом подходит к Патрис и делает то же самое. Свин уверен. Я сижу со свинстером в кампусе и вместе с ним смотрю, как занимается рассвет: оранжевый, сиреневый, желтый, розовый. Эмми следит за нами издалека. Патрис уже в лаборатории обзванивает больницы трех ближайших штатов, выясняя, кому нужны донорские органы. Я сижу с нашим свиносыном на покрытой инеем траве. «Красиво!» Он дрожит. Я накидываю на него куртку. «Красиво!» Киваю. «Почитаем сказку!» «Конечно!» «Какую?» «Расскажи, чем закончилась сказка Фитча?» Свинстер оборачивается и смотрит мне в глаза, словно хочет сказать. Я об этом я знаю. Я знаю больше, чем смог бы тебе объяснить». Почти инстинктивно я притягиваю его ближе и целую в лоб. Он кладет голову мне на плечо, а я изо всех сил пытаюсь вспомнить, что же там было в книжке. Рассказываю ему о короле Гондора, а по пути в лабораторию о том, как хоббиты вернулись в Шир. Дом, семья, как у тебя. Когда в операционной ему делают наркоз, и он постепенно начинает отключаться, Я рассказываю о последнем путешествии Фрода, о том, как он ушел из Средиземья с эльфами. Потом кладу руку на его сердце, которое теперь мерно бьется для мальчика в двух сотнях миль отсюда, и говорю спасибо.